армия Праксина продвигалась медленно. Главный командовавший ещё не позаботился о разведке, и неожиданно в низине вдоль ручья Ауксине справа на поле за лесом обнаружилась прусская армия в боевом порядке, готовая к сраженью. А Праксин всё объяснял утренним туманом, но как можно было в опасном походе обходиться без дозоров? Неужели продвижение до такой степени было неподготовлено? Определенно, в первый год кампании по линии шпионажа и дозора в пруссаке переигрывали русских с большим перевесом. Левольд, военачальник весьма средних дарований, недурно знал, что происходит в русской армии, поэтому и удалось прусскому фельдмаршалу поймать русских в неутобном положении почти со связанными ногами. Сначала кавалерия принца Галштинского предприняла стремительную атаку по русскому авангарду. Второй московский полк, попавший под главный удар, сражался стойко, атаку выдержал, но Апраксин запаниковал, а обозы делали невозможным отступление. Что это ловушка? Ситуация вынуждала к серьёзному сражению, которого так опасался фельдмаршал. Инициативу в свои руки взял генерал Василий Аврамович Лупухин, на войска которого пришёлся удар Прусаков. Ему удалось вывести войска в поле, перестроить их. В сражении 2-я дивизия Лопухина не устояла, но русские выиграли время. Войска успели прийти в себя, храбрость Лопухина воодушевила всех. Первое ранение он получил в начале сражения, но не покинул поле боя. В реляции Апраксина сказано. «Главная наша потеря в том состоит, что командовавший нашим левым крылом храбрый генерал Василий Абрамович Лопухин убит, но своей унестрашимую храбростью много способствовал одержанию победы, то ли славно жизнь свою скончал, что почтение к своим добродетелям тем еще вязче умножил. «Позвольте, всемилостивейшая государня, что я, упоминая о нем, не могу от слез воздержаться. Он до последнего дыхания сохранил мужество и к службе вашего императорского величества прямое усердие». Был вдруг тремя пулями весьма тяжко ранен, однако же, сохраняя остатки жизни, спрашивал только: "Гонят ли неприятеля и здоров ли фельдмаршал?" И как ему то и другое уверено, то последние его были слова: "Теперь умираю спокойно, отдав мой долг Всемилостивейшей Государни". Пехота отважно бросилась в штыковую за раненого Лопухина, ещё он воодушевлял армию. Вскоре бой продолжился с не меньшим ожесточением за тело погибшего генерала. Героя похоронят на поле боя с подобающими почтями. Но после войны перезахоронят в Москве, в Андрониковом монастыре, в родовой усыпальнице. В армии имя Лопухина запомнили надолго. У него и до Гросс-Егерсдорфа была репутация честного воина. А гибель генерал-аншефа на поле боя явление редкое – достойная мемориала в наших сердцах. Это был Багратион 1757 года. Недолго пришлось ждать армейской песни о Лопухине, по-видимому, она сложилась в офицерской среде. Как ни пыль в поле пылит, Пруссак с армией валит, Близехонько подвалили, В полке они становили, Они и зачели полить, только дым с сажей валит. Нам не видно ничего, только видно на прекрасном зелёном на лугу стоит армия в кругу. Лопухин ездит в полку, курит трубку табаку. Для того табак курит, чтобы смело подступить, чтобы смело подступить под лютого под врага, под лютого под врага, под прусского короля. Они бились, рубились 14 часов. Утолилась баталия, стали тела разбирать. Находили в телах полковничков до пяти, полковничков до пяти, генералов в десяти. Ещё того подали, заставали душу в теле, заставали душу в теле. Лопухин лежит, убит. Для Румянцева пример Лопухина значил не меньше, чем пример фон Вейсмана. для Соворова в эпоху русско-турецких войн стыдно было отступать и тем более сдаваться после ранения Лупхина и героической схватки гренадер за тело командира. Тем временем Румянцев замыслил неожиданный манёвр, который решит исход сражений. В этой битве, да и вообще в Семилетней войне, в нашей армии инициатива командиров оказывалась важнее задумок главнокомандующего. Ромяновский почувствовал, что и солдаты яростно желают броситься в бой, выручать товарищ. Когда просоки те сняли второй московский полк, Ромяновский находился в норкитском лесу с пехотным резервом. Конечно, он стремился вмешаться в сражение и вряд ли надеялся, что Апраксин отдаст дельный и смелый приказ. Да он и не дожидался приказа. Андрей Тимофеевич Болтов замечательный мемуарист, искренний и тонкий. Но в записках о Гросъ-Егерсдорфском сражении он превзошёл себя. Его полк не принимал непосредственного участия в бою, но Болтов в тот день слышал гром победы и многое видел своими глазами. Его свидетельство ценно. Вместе с мемуаристом мы видим события глазами современника, ощущаем и ужас, и подъём того дня. А в самых трагических минутах боя он пишет эмоционально, горячо. И минуты перелома, когда русские начали отдлевать прусаков, оживают перед нашими глазами. Вот воины Румянцева пробираются сквозь чещёбу, они готовы погибнуть на поле боя, но отомстить. Болтов вспоминал. Проход им был весьма труден. Густота леса так была велика, что с нуждою и одному человеку продраться было можно. Однако ничто не могло остановить ревность их и усердие. Два полка, третий гренадерский и новгородский, бросив свои пушки, бросив и ящики патронные, увидев, что они им только остановку делают, а провесть их не можно, бросились одни и сквозь густейший лес на голос погибающих и вопиющих пролезать начали». и, по счастью, удалось им вытеть в самое нужнейшее место, а именно в то, где нарвский 2-й гренадерский полки совсем уже почти разбиты были и где опасность была больше, нежели в других местах. Приход их был самый благовременный. Они вышли из леса, сохранив боевой порядок, не превратились в отряд партизан. Румянцев не потерял управление войсками. Явление бригады Румянцева вернуло силы измождённым и израненным русским войскам, которые уже дрогнули под немецким напором. Вновь предоставим слово Болту. Нельзя изобразить той радости, с какой смотрели сражающиеся на сию помощь, к ним идущую, и с каким восхищением вопияли они к ним, поспешать их побуждая. Тогда переменилось тут всё прежде бывшее. Свежие сие полки не стали долго медлить, но давши залпы, подняв военный вопль, бросились прямо на штыки против неприятелей. И сие решило нашу судьбу и произвело желаемую перемену. Неприятели дрогнули, подались несколько назад, хотели построиться получше, но некогда уже было. Наши сели им на шею и не давали им времени ни минуты. Когда прежняя прусская храбрость обратилась в трусость, и всё вместе недолго медля, обратились они назад и стали искать спасения в ретираде. Сие устрашило прочие их войска, ободрило наши. Они начали уже повсюду мало-помалу колебаться, а у нас начался огонь сильнее прежнего. Одним словом, не прошло четверти часа, как прусаки во всех местах сперва было порядочно ретироваться начали. Но потом как скоты без всякого порядка и строя побежали. Победа, первая победа. Армия, попавшая в западню, спасена. Оказалось, что прусаки не любят штыкового боя лоб в лоб. А гренадеры Румянцева драться на штыках умели превосходно. В Прибалтике он не на балах круа лесел несколько месяцев. Апраксин так писал в реляции императрицы В пятом часу по полуночи, когда победоносное Вашего величества оруже из лагеря под местечком Наркитиным в поход выступать начинало и через лес дефилировать имело. И в то самое время перебравшейся на сию же сторону семнадцатого числа и в лесу недалеко мили от уверенной мне армии лагерем в таком намерении ставшей неприятель, чтобы нашему дальнему через лес проходу мешать, чего ради и три дни сряду разными своими движениями нас атаковать вид показывал, сею силою под предводительством генерал-фельдмаршала Левольда из лесу выступать, сильную пушечную пальбу производить и против нас в наилучшем порядке маршировать начал. По прошествии получаса, приближаясь к нашему фронту, с такой фурией сперва на левое крыло, а потом и на правое напал, что описать нельзя — Огонь из мелкого ружья беспрерывно со всех сторон около 3 часов продолжался. А Румянцев ни слова. Зато царе дворецной идёт, чем порадовать императрицу, комплиментами Шувалову. Вполне заслуженными. Артиллерия показала себя достойно, и новые пушки отличились. Но Апраксин подчёркивал заслуги Шувалова слишком суетливо. Я признаться должен, что во всё то время, взирая на мужество и храбрость как генералитета, штаб и обер-офицеров, так и всех солдат и на великое действо новоизобретённых генералом Фельцхе местером графом Шуваловым секретных гаубиц, которые толикую пользу приносят, что, конечно, за такой его труд он вашего императорского величества высочайшую милость и награждение заслуживает.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 Однако в семилостивейшее государня он и совершенно разбить рассеян и лёгкими войсками через реку Прегелю прогнам до прежнего его подвила в Омлангере. Я дерзаю с сею Богом даровною победоносному оружию нашего милости вашего императорское величество со всеблагочайшим к стопам совершеньем всеподданнейше поздравить.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 Но неожиданное нападение нивелировало это преимущество. Армия была зажата, а Праксин при всём желании не мог бросить в сражение большую часть своих войск. Потери убитыми у Левальда оказались несколько больше, чем у русских: 1818 против 1487. Армия Праксина потеряла ранеными 4.500 воинов, в том числе около десятка генералов. У прусаков раненых в два раза меньше. После такого сражения русская армия нуждалась в пополнении. Раненые стали трагедией для товарищей и обузой для командиров. В другой ситуации такое количество раненых воспринималось бы как катастрофа. Но тысяча пленных немцев, 30 трофейных орудий, захваченные знамена, все это говорило о несомненной виктории. Позже сам Левальд, выставляя поражение как победу, назвал положение русских выгодным и несколько преувеличил русские потери до 7 тысяч. Но Фридриха провести было трудно. Он-то понимал, что после Гросс-Егерсдорфа русским нетрудно овладеть восточной Пруссии. До короля дошли и сведения о решительных действиях молодого и, как считали иностранные комментаторы, горячего русского генерала Румянцева. Не так далее Фридрих начал утверждаться в своей известной мысли: "Бойтесь собаки Румянцева, остальные русские генералы не опасны". После схватки Апраксин запретил преследование, и никто не нарушил приказ командующего. Позже он всё-таки пошлёт в погоню конницу Сибирского Но прусский к тому времени отступит далеко и Рейт не принесёт успеха. Состоялась историческая победа. Прусская армия впервые оказалась повержена. Румянцев проявил себя наилучшим образом. Почему же в реляции опраксина не звучит фамилия будущего графа Задунайского? Пётр Александрович не получит ордена за Грос-Егерсдорф. Любимцы фортуны обошли наградами. Каждый яркий полководец проходит через череду начальственного неприятия. Старшие смотрят с ревностью на успехи молодых и да ранних, и Апраксин косился на Румянцева неприязненно. С вестью о победе в Петербург полетит Панин, не худший генерал в колоде Апраксина. При гросс-егерсдорфе он не был первым среди равных. Но честь и удостоился. Императрица осыпала его наградами: тут и орден Святого Александра Невского, и 10.000 червонцев. Слухи о царской щедрости уязвляли Румянцева, он чувствовал себя несправедливо обойдённым. А соперничество с Паниным будет продолжаться ещё долго. Череда сражений началась для русской армии победно. Так героическое начало определило весь ход войны. А если бы румянцев не ринулся сквозь чищобу, все обернулось бы иначе. После гроз Егерсдорфа путь на Кёнигсберг ничто не преграждал. Но Апраксин медлил, топтался на месте. Что его останавливало? Тяжелые потери, полководческая нерешительность или ожидание политических перемен? Даже в школьных учебниках утвердилась формула предательства Опраксина. Неужели речь шла о банальной измене, и дородный фельдмаршал оказался платным агентом прусской или британской короны? Прямых доказательств предательства не представили даже самые убеждённые противники Опраксина. Сам главнокомандующий объяснял промедление и последующее отступление болезнями и отсутствием продовольствия. О мародёрстве русских в Восточной Пруссии в Европе сложены легенды. Казаки и калмыки в их рассказах предстают заправскими изуверами с садистами, не иначе. Первое явление русских в Восточную Пруссию по этой версии настолько истощило и озлобило местных обитателей, что русская армия быстро оказалась перед угрозой голода. Есть ли в такой трактовке Агитационное преувеличение. Безусловно, Фридрих знал толк в пропаганде во многих ходовых комбинациях. Он планировал доминировать в Восточной Европе, а этого невозможно добиться одним оружием. Необходимо первенствовать и в идеологическом противостоянии, в борьбе за сердца разнопёртых подданных. Румянцев держал солдат в повиновении, создавал впечатление, что следит персонально за каждым и войны соблатителем не допускал. Но в целом армия выглядела неуправляемой. Главной команде ещё му критически не хватало въедливость. Вельможный, вольяжный Апраксин вёл себя в Пруссии как властелин. К нему стекались просители, местные купцы, дворяне. Торжественная живописная внешность фельдмаршала внушала уважение. Он благосклонно выслушивал жалобы, держался по-царски, что-то обещал, но не давал делам ходу. Любое начинание по фамусовски забрасывал в долгий ящик. Императрицу да и Шувалова хуже не удовлетворяли благодушные риляции о праксине с жалобами на снабжение и демагогией с бережении армии. Здоровье государствание в очередной раз пошатнулось, казалось непоправимо. И тут Бестужев впервые крупно просчитался. В эти дни ему бы употребить все силы на умасливание императрицы, а канцлер в письме о Праксино вызвал того в столицу, намекнув на скорую кончину монархини. Сохранить это письмо в тайне не удалось. Императрица одолела болезнь. Ей представили деятельность Бестужева в таком совете, что она поддумывала даже о смертной казни для предателя. Всесильный канцлер оказался не готов к такому повороту событий, он впервые ничего не смог противопоставить недругам. И английская поддержка не помогла. А ведь Алексей Петрович руководил внешней политикой империи с 1742 года, когда стал вице-канцлером при уставшем от всего князе Черкасском, которого вскоре и подсидел небесковарство. Канцлер обрёл графские титулы двух империй: российской и священной римской. И оба получил не по рождению, но добился кабинетными трудами. И вот громкое крушение блистательной карьеры. Ничто не могло умерить гнев женщины, которую ещё и умело подстрекали представители Голштинской партии. Недавние сторонники Бестужева умолкли, попрятались. Алексея Петровича быстро лишили не только должностей, но и титулов, и орденов. Максимальный урон постарались причинить и его финансовому положению. Незложного царедворца приговорили к отсечению головы. Правда, в годы правления Елизаветы не состоялась ни одна смертная казнь, и бывший канцлер не стал исключением. В конце концов, ему вильно было жить в деревне под караулом, дабы другие были охранены от уловления мерзкими ухищрениями состарившегося в них злодея. 1 октября конференция потребовала опраксина в Петербург. Вскоре и он оказался арестантом. Через допросы погибнет его и после его смерти пойдут слухи о его самоубийстве. Последней рекомендацией Бестужева армии было отступать. Освободившись от диктата канцлера, конференция резко переменила политику. Новый главнокомандующий Фермер по замыслу конференции должен был занять Пруссия.